На улице было всё ещё светло. Душный воздух лениво шевелил прозрачную просторную блузку, щедро облитую дорогими духами Ронни. Ля па вяло шла на свидание, стараясь не вспоминать недумённое лицо дочери. Кофейня Робелла, где этот Дмитрий назначил свидание, находилась далековато от её дома, и она шла к остановке, на ходу прикидывая, как ей лучше туда добраться. На встречу попадались женщины с раздутыми пакетами, мальчишки на велосипедах, один раз попалась собака с грустными бездомными глазами. Ляппо зевнула. Наверное, внутри её организма уже начала действовать болеутоляющая таблетка. Она зевнула ещё раз. Духота от раскалённого тротуара поглощала её жизненные силы. Сквозь затянувшее тучами небо неестественно ярко светило солнце. парила, как перед дождём. Лепа подошла к остановке и встала у края ж к бордюру. Проехало три машины, ни одна из них не среагировала на её поднятую руку. Затем подъехал облезлый автобус. Он разинул свои двери и запихнул в себя и женщин, и их раздутые пакеты, и немного жары от раскалённого тротуара. Леа, поклибавшись немного, тоже шагнула в переполненное нутро и, протиснувшись несколькими извивающимися движениями к окошку, замерла возле него. Спрессованная другими телами, она ни за что не держалась. Автобус въехал в тенистую улочку, обсаженную с двух сторон деревьями. Заребило в глазах от быстрой смены света и тени, Леа позажмурилась. Скорее ей не захотелось открывать глаза, всё было и так чудесно. Исчезли нависающие пассажиры, их объёмные сумки, ванючие запахи и усталые лица. Остался только убаюкивающий гул мотора, запах духов за её ушами, да борьба света с тенью, ощущаемая зажмуренными веками. Чтобы отвлечь себя, Ляпа начала лениво размышлять над событиями нынешнего вечера. Ей вспомнился чёрный мордатый кот, пересекший ей дорогу. Странный звонок. Автобус баюкал её. Воздух вокруг становился всё более свежим, а тело всё больше обмякало. Напоследок почему-то всплыла старая добрая сказка. И помни, Золушка, что ровно в 12 твоя карета превратится в тыкву, в тыкву, ворчливо передразнил голос. Вокруг было темно, но звук голоса успокоил. Также успокаивали возня и сопение, доносящиеся из этой темноты, потому что любые, даже самые тихие звуки сопровождались краткими вспышками света. От этого и сама темнота не казалась кромешной, а скорее напоминала темноту театрального зала перед спектаклем. В ней угадывались декорации, слышался скрип усаживающегося тела, покашлюние, вздыхание и шумное сморкание. В начале было слово, снова пробурчал тот же голос. Нехотя забрежжил свет. Он словно исходил от пыльной лампочки в неухоженном подъезде. Вместе с этим тусклым свечением в воздухе разлился аромат редьки, кислой капусты и перегара с верхней ноткой огуречного рассола. В блёклом свете стала угадываться фигура, расположившаяся на сиденье автобуса. Она тоинственно мерцала, то появляясь в неровных вспышках, то снова поглощаяся темнотой. Иногда она представлялась рыхлым невысоким мужчиной с несколько бабьим лицом, а иногда муж подобной квадратной женщины, наподобие госпожи Новодворской. Вот так, не определившись, с кем стать, фигура сидела в полутьме и словно чего-то ждала. И дождалась. Клацающие звуки забарабанили по стеклу, как пальцы пианиста по клавесину. Из неба стала выплескиваться мелодия, полифонически повторяющаяся в разных регистрах. В этой мелодии, как сыр в масле, плавал некий таинственный звук, напоминающий то ли сигналы машины, то ли скрипт тормозов, то ли голос флейты. Ага. Флейты, подтвердила фигура на сиденье и шмыгнула носом. Партита для флейты Иоганн Себастьян Бах, отец истинной гармонии. Очередная вспышка света осветила зачуханного толстячка в растянутом вязном джемпере, который приготовился сказать ещё что-то великое. Но тут в музыке сверкнула молния, и мощным грозовым крещендо припечатало его к спинке сиденья. Отвратительная вонь тут же вытеснилась запахами бергамота и ландыша, а на второй половине сиденья появился стройный силуэт, окружённый сияющим светом. Глазья часто-часто заморгала, слеплённый сиянием. Сначала ему показалось, что внутри этого сияния юноша Потом девушка вот как свет там всех уравнивает, беспокойно подумал он и снова под слеповато присмотрелся. На этот раз он разглядел силуэт очаровательной девушки с прелестно растрёпанными волосами, в которых кое-где застряли кусочки веточек и листиков. Тёстячок немедленно трансформировался в тётушку, поскольку он был тенью Профессиональной тенью, всегда подгоняющей свои контуры под заданные объекты. Конечно, он хотел воссоздать силуэт девушки, но как ни пыжился, как ни втягивал в себя живот, все его старания оказались тщетны. Уж слишком близко находился источник света. Получалось лишь бесформенная тётушка-толстушка с клокочной причёской. Девушка свету улыбнулась. Тётушка Тень в ответ поджала губы и укорила: "Извясное дело, художника обидеть каждый может". Девушка Свет, растерянно опустила глаза, и в строгом баховском тексте тотчас возникла некоторая заминка. Тоненький, нежный голосок флейты чуть-чуть сбился с ритма и замолчал, а потом, словно извиняясь, появился вновь, но уже из-за такта. Тень, как обычно, передразнила мелодию, а потом и вовсе запела на свой лад, как сердобольная деревенская баба посреди квашеных разносолов. Пугаясь этого надрывного воя, классические музыкальные фразы начали все чаще сбиваться с мысли, а потом возобновляться с некоторым опозданием. Уловив этот новый ритм с едва намечающимися синкопами, День упала в другую крайность. Она решила свой изычный вокал заменить на трубы, контрабас и саксофон. Звуки нововведённых инструментов она странным образом стала выдёргивать пальцами прямо из воздуха. Прежние баховские произведения начало покрываться, как язвами, неистовыми джазовыми вставками. Прежняя мелодия больше уже не могла бороться с этими буйными пассажами и просто тихо утекла куда-то. Наконец, жалобно всхлипнув на прощание, она окончательно утекла, можно сказать, погибла в неравной борьбе. Ну вот, как-то так, бормотала себе под нос тень, не совсем прочим понимая, куда её заносит. Очнулась она лишь тогда, когда сгинули последние нотки флейты и клавесина, И свет почему-то начал меркнуть, постепенно забирая с собой и её, тень. Она поняла это слишком поздно и перед тем, как исчезнуть окончательно, выкрикнула из бездны последнюю музыкальную фразу, ругательную. До-ре-ми-до-ре-до. -ре до -ре -до". Автобус резко тряхнуло. Аляпа открыла глаза и захлопала ими, приходя в себя. Вокруг было неестественно темно. Она глянула в окно и не поверила своим глазам. Дождь шёл непреодолимой стеной и бился о стекло тяжёлыми струями. К счастью, она задремала не надолго, это был микросон, длившийся, может быть, минуты 3, а впереди была ещё одна остановка. К тому моменту, когда она выскочила из автобуса, дождь стал ещё более остервенело пронзать землю. В некоторых местах образовались малые речки с порогами и воронками. Ляпа прикрыла сумочкой голову и побежала по улице. Она ни о чем не думала, а только бежала и бежала, стараясь как можно быстрее найти какую-нибудь щель и забиться там. На ее пути попался какой-то газетный киоск с козырьком. Если не считать переминающегося с ноги на ногу бомжа... Никого рядом с этим киоском не было. Ляпова взглянула в сторону бродяги и автоматически отметила его затёкшее месистое лицо, помятую грязную одежду и классическую клетчатую китайскую сумку. Стараясь больше не смотреть в его сторону, она нырнула под козырёк и под его прикрытием проскочила на другой конец киоска. Здесь она осмотрелась. Прямо по курсу небольшой сквер, За ним одноэтажное здание, наружные стены которого выложены необработанным камнем. «Вот и Арабелла», — ляпа встряхнула головой, выдворяя капли воды, застрявшие в волосах. Посмотрела на экран мобильника, без пяти девять. «Ну и дальше что?» — строго вопросила, сдвинув брови. «Ничего». «Ничего», — ответила сама себе, разглаживая лоб и стараясь себя подбодрить. «Буду ироничной, смелой, все понимающей». Она поозиралась и разочарованно поняла, что ироничной и понимающей быть, собственно, не для кого. Разве что для того бомжа, который стоял с другого конца киоска. «Может быть, я что-то перепутала?» — забеспокоилась она и снова посмотрела в сторону кофейни. «Все верно. Вот небольшое крылечко, а над ним слегка позеленевшие металлические буквы латинского алфавита «Арабелла». Буквы эти довольно большие и видятся издалека, и тем не менее ни одного человека рядом нет. Капли шумные часто бились о крышу киоска. В такт им также шумно и часто билось сердце у ляпы». Наконец-то решилась позвонить и нашла в телефоне последний принятый номер. Пошёл гудок, второй, третий. Перед четвёртым гудком что-то резко хлопнуло за киоском, как будто кем-то была захлопнута автомобильная дверца. Леля подошла к углу и осторожно выглянула наружу, где, по логике вещей, она должна была увидеть бомжа с клетчатой сумкой. В эту минуту небо располосавало огромная косая молния и осветила высокого, солидно одетого мужчину, который в яркой вспышке света шёл взокоп, подняв голову. По его лицу стекали струйки воды, а он, не обращая на них внимания, медленно поднимал телефон к уху. Когда загрохотал гром, их глаза встретились. Да был ли бомж? Леа, как зачарованная, смотрела в глаза приближающегося фантома, в его выпуклые, полуприкрытые веками глаза, и эта секунда вдруг растянулась для неё в большую вечность, сотканную из обрывков сновидений, мистических аккордов Скрябина и какого-то ослепительного луча. Луч человеческой судьбы пронеслась в голове красивая и непонятная фраза: Леа испугалась, растерялась и хотела уже отступить на свои скрытые позиции, надеясь, что её не заметили, но кто-то строго сказал в самое её ухо: "И не думай. Судьба есть судьба, воля звёзд, так сказать".